Совершенно заблудившись в ощущениях, он пытался было даже подбодрить нас, но у него и это как-то не выходило. Вернее, выходило но так неуклюже, что было бы, пожалуй, лучше, если бы это не выходило совсем. Его, тем не менее, вывернуло на правильную дорогу. Со мной, например, он был прав. Меня трясло, как в лихорадке. По-моему, я ничего не соображал, не понимал. Все восприятия жизни были вытеснены. Одним понятием — линяем. Оно захватило меня целиком, своим улетучиванием, невидимостью. Оно невероятно полного брало в себя все, что чувствовали и жаждали мы, доведенные до крайности. А вот выразить просто и так замечательно точно никогда бы не смогли. Такое под лишь свежему сознанию. Есть в этом определении нечто исчезающее, если даже больше искать не найдешь. Да вот, трясет, не знаю. Озноб, от радости, что ты пришел, и теперь линять будем и жить. тебе откуда еще линять? Ты так бледный и прозрачный, как студень. Кто? Я? Нет. Я так, я червь, я раб, я это. Все хорошо линяем. Прежде чем линять, скидывай все, что намотал лишнего себя на шею. На спину, червь. Все мешать будет, горбатый совсем. Кто? Я? Нет, это я сутулюсь, когда холодно. И это? Мало во мне мяса-то, потому что я царь, я бог, и это. Все как-то хорошо-хорошо и тихо смотрели на меня. Неожиданно связной вдруг переменился весь. Досада промелькнула по его все еще возбужденному лицу. И казалось некуда, но он еще больше покраснел, И глянул мне в глаза, дескать, «Прости, нашел, на ком выместить свою боязнь». На мгновение все ушло, и казалось, нет никакой опасности. Обо всем вокруг забылось, как и о том, зачем он приполз сюда. И он, силе с улыбнуться, вымучил неловко протишие выражение лица, но уже миролюбиво и покойно спросил, «Есть, хочешь и со значением полез за пазуху новенький стал вдруг мягким уютным и своим как тот неизвестный мне котенок за пазухою фомы животновода и то что он полез за пазуху за за пазуху боже мой боже мой тогда я сразу и радостно отвечал на его доброе предложение то я не Там бы слинять сейчас побыстрее, а там и поедим, и попьем, и первый предмет необходимости — мыло. Хочешь понюхать меня? Вот от шеи здесь лучше пахнет. Нет-нет, зачем это? Не потопашь, не полопашь, — бурчал он, уставясь в меня.